Глава п я т Это был мой первый в жизни полёт. Глядя вниз с высоты десяти тысяч футов, я представляла, что лечу не в Техас, а гораздо дальше, в Париж. На Бали, на Мачу-Пикчу. Все эти мечты всегда казались мне несбыточными. Но теперь пора фоткаться, заявила Либи. Она сидела рядом со мной и с нескрываемым наслаждением попивала коктейль, которым её бесплатно угостили в салоне. «Придвинься ко мне и покажи в камеру свои орешки!» Речь идёт о з а к у с к и В американских самолётах пассажирам первого класса часто предлагают ореховые смеси. Дама, сидевшая через проход от нас, метнула в л е б и неодобрительный взгляд. Даже не знаю, что именно вызвало её недовольство. То ли цвет волос моей сестры, то ли камуфляжная куртка, в которую она переоделась из рабочей формы, то ли чокер с шипами на шее, то ли селфи, которые она пыталась сделать, то ли громкость, с какой л и б о попросила меня показать орешки. Состроив самое что ни на есть высокомерное выражение лица, я склонилась к сестре и приподняла миску с орешками. Либи положила голову мне на плечо и сделала снимок. Потом повернула телефон и показала мне, что получилось. «Скину, когда приземлимся», — пообещала она, и улыбка на её лице на миг дрогнула. «Только никуда не выкладывай, ладно?» «То есть Дрейк не знает, где ты сейчас, да?» Я с трудом подавила в себе желание напомнить ей, что она, вообще-то, вправе жить, как ей самой хочется. Но ссориться мне не хотелось. «Хорошо», — пообещала я. Жертва, сказать по правде, была не такой уж и большой. У меня были аккаунты в соцсетях, но в основном я там только переписывалась с Макс. Кстати, о ней. Я вытащила телефон из кармана. Он был в авиарежиме, а значит, отправить сообщение было невозможно. Но в салоне первого класса имелся бесплатный Wi-Fi. Я быстренько написала Макс о последних новостях, а остаток полётов захлёб читала о Тобиасе Хоттерне. Он сколотил капитал на продаже нефти, а потом начал вкладывать его в другие предприятия. Упоминание Грейсона о том, что его дед был весьма состоятельным человеком, и слово «филантроп» из газетного заголовка навели меня на мысль, что он должен быть миллионер. Но я ошиблась. Тобиас Хоттерн был не просто весьма состоятельным и обеспеченным. Степень его богатства можно было описать только нецензурными выражениями. Подставив соответствующее крепкое словцо по своему вкусу, вместо первого слова во фразе «бессовестно богат». Его состояние исчислялось миллиардами. Причём именно так, во множественном числе. В списке богатейших дельцов США он занимал девятую строчку и был самым состоятельным жителем штата Техас. 46,2 миллиарда долларов. Его капитал. Трудно было поверить в реальность таких огромных цифр. В конце концов, я перестала размышлять, с чего бы незнакомцу оставлять мне деньги. И начала гадать, сколько. Макс ответила мне перед самой поездкой. «Ты что, эта точка крашеная разыграть меня вздумала?» Я улыбнулась. «Вот а и нет. Я реально сейчас в самолёте, и мы вот-вот сядем в Техасе». Макс на это ответила только «Твою ж кровать». Как только мы с Либи прошли контроль, К нам подошла брюнетка в белом деловом костюме. «Мисс Грэмс?» — поприветствовала она меня и кивнула. А потом повторила всё то же самое, глядя на Либи. «Мисс Грэмс?» Затем она отвернулась и зашагала вперёд, вынуждая нас последовать за ней. Как недосадно признавать, но мы обе тут же зашагали следом. «Меня зовут Алиса Артега», — пояснила дама. «Я представляю контору Макнамара, Артега и Джонс». Последовала ещё одна пауза. после чего Алиса покосилась на меня. «Надо сказать, что с вами было крайне трудно связаться, юная леди». Я пожала плечами. «Я же в машине живу». «Неправда!» — быстро перебила меня Либи. «Скажи, что это неправда!» «Мы рады, что вы выкроили время и добрались до нас». Алиса Артега из конторы ы м а к н о м а р а Артега и Джонс» не стала дожидаться от меня никаких объяснений. Меня не оставляло чувство, что моё непосредственное участие в этой беседе совсем не обязательно. «Пока вы в Техасе можете считать себя гостями семейства Хоторнов. Я буду вашим посредником от лица фирмы. С любыми вопросами и нуждами обращайтесь прямо ко мне». «А разве у юристов не почасовая оплата?» — подумалось мне. е во сколько интересно обошлось семейству Хоторнов персональное сопровождение? О том, что эта дама вполне может и не быть юристом, я даже не подумала. На вид ей было никак не больше тридцати. И веяло от неё тем же, чем и от Грейсона Хоторна. Властью». «Может, вам нужна какая-нибудь помощь?» уточнила Алиса Артега на пути к автоматической двери. Шагала она решительно и энергично, и не сбавила скорости даже тогда, когда стало казаться, что дверь не успеет распахнуться вовремя. Я дождалась, пока дверь всё-таки откроется, и только потом ответила. Информация бы не помешала. «Хотелось бы поконкретнее. Вам известно, о чём говорится в завещании?» «Нет». Алиса кивнула на чёрный седан, поджидавший нас у тротуара. и распахнула передо мной заднюю дверцу. Я скользнула в салон. Либи последовала моему примеру. Алиса разместилась на переднем пассажирском сиденье. Водительское кресло уже было занято. И, как я ни старалась, рассмотреть лицо водителя так и не смогла. «Скоро вы узнаете, о чём говорится в завещании». «Как и всем мы», — заверила меня Алиса. Безупречная аккуратность её слов могла сравниться разве что с безукоризненной белизной костюма, который точно говорил «Только попробуй меня испачкать». Тебе не поздоровится. Оглашение состоится вскоре после вашего прибытия в дом Хоторнов. Не просто к Хоторнам, а в дом Хоторнов. Точно речь шла о каком-то английском поместье, названном в честь его владельца. «А где мы будем спать?» — спросила Либи. «В этом самом доме Хоторнов?» Обратные билеты были забронированы на завтра и собирались в Техас мы с учётом ночёвки. «Вам будет предложено несколько спален на выбор. — заверила нас Алиса. — Мистер Хоттерн купил землю, на которой стоит дом, больше полувека назад. И не проходило и года, чтобы он чего-нибудь к нему не пристраивал, превращая своё жилище в чудо архитектуры. Я уже сбилась со счёт, и не могу вам сказать, сколько там спален, но никак не меньше т р и д ц Дом Хоттернов — сооружение незаурядное. Пока что это было самое информативное из её высказываний, и я решила попытать удачу. «Мистер х о т о р н тоже, наверное, был человеком незаурядным, да?» «Вы угадали», — ответила Алиса и посмотрела на меня. «Мистер х о т о р н любил догадливых». Меня захлестнуло зловещее предчувствие. А вдруг из-за этого он меня и выбрал? «А вы хорошо его знали?» — осведомилась Либи, сидевшая рядом со мной. «Мой отец был юристом Тобиаса х о т о р н а и поступил к нему на работу ещё до моего рождения. Теперь тон Алисы Артеги утратил прежнюю властность, стал куда мягче. «В детстве я много времени проводила в доме Хоттернов. Можно сказать, выросла там. Для неё он не просто клиент», — подумалось мне. «Как вы думаете, почему я здесь?» — спросила я. «С какой стати он что-то мне завещал?» «Скажите, а вам никогда не хотелось спасти весь мир?» — спросила Алиса. Точно это был совершенно обыденный вопрос. «Нет», — неуверенно ответила я. «А бывало ли в вашей жизни такое, что её разрушал человек по фамилии х о т о р н — продолжила расспросы Алиса. Я удивлённо уставилась на неё, а потом выдавила из себя на этот раз увереннее. Нет. Алиса улыбнулась, но глаза её остались серьёзными. — Вам повезло.